Интересно наблюдать за акушером, достающим помидор из трехлитровой банки. Жених звонит в дверь своей невесты. Открывает младший брат. Увидев жениха, зовет сестру. «Маша, твоя синица в руках пришла!» Нам тут путевку предложили в Майами. На буклете такой здоровенный негр улыбается. Жена замучила. «Поедем да поедем. Гляди, как там хорошо!»